Глава 50. Рэд всегда держался со Скарлет спокойно, бесстрастно, даже в самые интимные минуты. Но Скарлет никогда не покидала давно укоренившееся чувство, что он из-под тяжка наблюдает за ней.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 — Да, умрешь. Мэйми Барт, видимо, не рассказала тебе, чем рискует женщина, идя на такое. — Нет, — нехотя призналась Скарлетт, — она просто сказала, что все отлично устроится. — Клянусь богом, я убью ее! — воскликнул Рэд, и лицо его потемнело от гнева. Он посмотрел сверху на заплаканную Скарлетт, и гнев его поутих, но лицо по-прежнему оставалось жестким и замкнутым.